Глава 11. Приём у миссис Прауди. Окончание. Епископа Барчестерский, если не ошибаюсь, спросил Берти Стенхоуп дружески протягивая руку: "Рад с вами познакомиться. А тут тесновато, э?" Он был прав. Они оказались за изголовьем кушетки. Епископ попал туда, намереваясь поздороваться с гостьей, а Берти — укладывая сестру. И теперь им негде было повернуться. Епископ быстро пожал протянутую руку, кивнул заученным кивком и выразил удовольствие от знакомства с... Он умолк, не зная, кто перед ним — сеньор, граф или князь. — Моя сестра доставила вам столько хлопот, — сказал Берти. А что вы епископа был счастлив видеть у себя синьёру Весеннерони, по крайней мере, так он сказал, и попробовал выбраться на волю. Во всяком случае, он узнал, что его странные гости брат и сестра. Значит, это синьёр Весеннерони или граф, или князь, как чисто он говорит по-английски, почти без акцента. Ну как Барчестер вам нравится, осведомился Берти. Епископ величественно сказал, что Барчестер ему нравится. Вы ведь тут, кажется, недавно, заметил Берти. Да, недавно, подтвердил епископ, пытаясь протиснуться между спинкой кушетки и тучным священником, который через вышу упомянутую спинку впирал пристальный взор в сеньору. Вы ведь раньше епископа мне были? Доктор Прауди сказал, что это его первая епархия. А, я так и думал. Но вас же иногда переводят? Перемещения иногда бывают, сказал доктор Прауди. Но реже, чем прежде. Ну ведь бенефиции урезали так, что они теперь повсюду почти одинаковы, не правда ли? спросил Берти. На это епископ ответить не пожелал и опять попытался отодвинуть тучного священника. Зато, наверное, заботы разные. Много у вас работы в Барчестере, продолжал Берти тоном молодого чиновника адмиралтейства, беседующего с собратом из Министерства финансов. Обязанности епископа англиканской церкви весьма нелегки. с суровым достоинством ответил доктор Прауди. Ответственность, возложенная на него, поистине велика. «Неужели?» — сказал Берти, широко раскрывая свои удивительные голубые глаза. «Ну, ответственность меня не пугает. Я ведь раньше подумывал стать епископом». «Подумывали стать епископом?» доктор Прауди был поражен. «То есть священником». Сперва с священником, а потом епископом, знаете ли, раз начав, и одовёл бы дело до конца. Но в целом католическая церковь мне нравится больше. Обсуждать этого епископ не мог, а потому промолчал. Вот мой отец не довёл дело до конца, продолжал Берти. Наверное, ему надоело постоянно повторять одно и то же. Да, кстати, епископ, вы уже видели моего отца? Епископ совсем растерялся. Видел ли он его отца? Нет, он не имел этого удовольствия, но надеется. Тут епископ твёрдо решил нажать посильнее и сдвинуть с места толстяка священника. Он где-то тут, сказал Берти, и, наверное, скоро подойдёт. Да, кстати, вы много знаете об иудеях? Но епископ узрел спасительную лазейку. «Прошу прощения», — сказал он, — «я должен обойти залу». «Пожалуй, я пойду с вами», — ответил Берти. «Тут ужасно жарко, не так ли?» — осведомился он у тучного священника, с которым вступил в тесное соприкосновение. «Кушетку поставили очень неудачно. Давайте-ка передвинем ее. Поберегись, Маделина». У шедку действительно поставили так, что попавший за неё мог выбраться на простор лишь с большим трудом. Имелся только узкий проход, который мог успешно загородить один человек. Это было весьма неудобно, и Берти решил поправить дело. "Поберегись, Моделина", сказал он и добавил, повернувшись к тучному священнику. "Давайте чуть-чуть её подвинем". Священник налегал на спинку всем телом и своим весом невольно усилил и ускорил движение кушетки, когда Бертли гонько её толкнул. Кушетка сорвалась с причала и вылетела на середину залы. Миссис Прауди с мистером Слоупом стояла как раз перед сеньорой, пытаясь быть любезной, но пребывая в сильнейшем раздражении. Ибо когда она обращалась к своей гостье, та отвечала, обращаясь к мистеру Слоупу. Мистер Слоуп, конечно, был её любимцем, но миссис Прауди не собиралась уступать первенство какому-то капеллану. Она уже величественно и оскорблённо выпрямилась. Но тут к несчастью, колёсико кушетки, зацепив кружева её трена, увлекло за собой уж не знаю сколько ярдов отделки. Затрещали нитки, лопнули швы, отлетели банты, распустился рюш, кое-где открылась нижняя юбка. Руины погубленных кружев обезобразили ковёр. Вот так в гранитной скале радуя взоры вояенных вырубается батарея симметричная и могуча это труд многих лет аккуратные амбразуры безупречные парапеты пороховые склады всё говорит о достижениях современной науки но достаточно одной крохотной предательской искры к небу взлетает туча обломков и остаются лишь пыль мусор и безобразные развалины Мы знаем, каков был гнев Юноны, когда её красоту презрели. Мы знаем, что даже в сердцах небожителей может бушевать ярость. Как Юнона поглядела на Париса на склонах Иды, так миссис Прауди посмотрела на Этельберта Стенхопа, когда он зацепил ножкой кушетки её кружевной трен. "Ты кретин, Берти!" воскликнула синьора. увидев что произошло и понимая к чему это приведёт "кричин?" повторила миссис прауди так, словно этот эпитет был слишком слаб. "да я ему!" но обернувшись и с одного взгляда узрев худшее, она поняла, что сначала ей следует собрать размётанные по залу останки её платья. берти, увидев что он натворил, кинулся к кушетке и опустился на одно колено перед оскорблённой дамой. Вероятно, он собирался выпутать колёсико из кружев, но со стороны казалось, будто он вымаливает прощение у богини. "Отреньтесь, сер", сказала миссис Прауди. Нам неведомо, из какой мелодрамы извлекла она это слово, но очевидно, оно хранилось в её памяти до подходящего случая. «Я полечу к пряткам фей, чтобы искупить свою вину, только простите меня!» — сказал Берти, стоя на коленях. «Отриньтесь, сэр!» — повторила миссис Прауди еще более выразительно и чуть не задохнулась от гнева. Это упоминание о феях было насмешкой, и ее поднимали насмех. Так, по крайней мере, ей казалось. «Отриньтесь, сэр!» — взвизгнула она. Это не я, а проклятая кушетка, глядя на неё с мольбой объяснил Берти и в подтверждение поднял руки, но с колен не встал. Тут синьора рассмеялась, не громко, но достаточно внятно. И как лишившееся детёныши и тигриц сбрасывается на первого встречного, так миссис Прауди накинулась на свою гостью. "Сударяня!" изрекла она. и перо прозайка не в силах изобразить молнию, которую метнули её глаза. Синьора смирила её взглядом и повернулась к брату. Берти, кретин, да встань же, сказала она весело. Миссис Прауди тем временем окружили епископ мистер Слоуп и три её дочери, помогая собрать остатки её великолепия. Девицы выстроились полукругом позади матушки и, неся обрывки кружева, не без достоинства вышли следом за ней во внутренние комнаты. Миссис Прауди удалилась привести себя в порядок. Как только это созвездие скрылось, Этельберт вскочил и с притворным гневом повернулся к тучному священнику. — Все-таки это ваша вина, сэр, а не моя! — объявил он. Но, возможно, вам обещан приход, а потому я промолчал. Тут по адресу тучного священника раздался смех, к которому присоединились епископ с капелланом, и все успокоились. Ах, ми лорд, мне так жаль, сказал синьорра, протягивая руку, которую епископ был вынужден взять. Мой брат ужасный шалопай. Прошу вас, сядьте. Доставьте мне удовольствие познакомиться с вами, хотя мне и вы необходимо кушетка, я не настолько эгоистична, чтобы забрать её себе всю. Моделина всегда была готова подвинуться, давая место джентльмену, но жаловалась, что кринолины дам слишком громоздки. Ведь я предприняла эту трудную поездку только потому, что жаждала познакомиться с вами, продолжала она. Вы так заняты, и я не смело надеяться, что у вас найдется время посетить нас, а английские званые обеды такие скучные и чинные. Вы знаете, милорд, когда нам пришлось вернуться в Англию, моим единственным утешением была мысль, что я познакомлюсь с вами». И она метнула в него дьявольский взгляд. Епископ, впрочем, счел его ангельским. Я опустившись на кушетку рядом с ней, поблагодарил её за то, что она, несмотря на свой недуг, посетила его дом, а сам продолжал ломать голову над тем, кто она такая. Вы, конечно, знаете мою грустную историю, сказала она. Епископ не знал её грустной истории, но он знал, так ему казалось, что она не может войти в комнату, как все люди, и воспользовался этим. С глубоко сострадательным видом он сказал, что ему известно, как тяжко Господь её испытыт. Сеньора прижала к уголку глаза очаровательнейший платочек. "Да", сказала она, "свыше сил человеческих, но пока у неё не отняли её дитя, у неё ничего не отняли". "Ах, ми лорд!" воскликнула она. "Вы должны увидеть эту малютку". Последний бутон дивного древа. Позвольте матери питать надежду, что вы возложите свои святые руки на её невинную головку и утвердите её в женских добродетелях. Можно ли мне надеяться? И она коснулась рукой локтя епископа, глядя ему прямо в глаза. Епископ был всего лишь мужчиной и ответил, что можно. ведь в конце концов она просила только, чтобы он конфирмовал ее дочь. Просьба даже излишняя, ибо он и так конфирмовал бы девочку по давно заведенному порядку. — Кровь Тиберия, — в полголоса произнесла синьора, — кровь Тиберия течет в ее жилах. Она последняя из нейронов. Епископ слышал про последнего из визиготов. В его мозгу копошилось смутное воспоминание о последнем из магикан. Однако он никак не ожидал, что ему придётся благословлять последнюю из неронов. Всё же ему нравилась эта дама. Её образ в мыслях был похвален, и разговаривала она гораздо пристойнее своего брата. Но кто же они такие? Теперь уже было ясно, что синий сумасшедший с шелковистой бородой не князь Висинероне. Дама была замужем, и Висинероне она по мужу, рассуждал епископ. «Когда же вы увидите ее?» — вдруг спросила сеньора. «Кого?» — осведомился епископ. «Мою дочурку», — ответила мать. «А сколько лет барышне?» — спросил епископ. «Ей исполнилось семь лет». Ответила «А -а, quá, — ответила синьора. — А-а-а! — покачал головой епископ. — Но она слишком юна, слишком юна. В солнечной Италии мы считаем возраст не по годам. И синьора улыбнулась епископу нежнейшей своей улыбкой. — Но она все-таки слишком юна, — стоял на своем епископ. — Мы конфирмуем не раньше, чем... Но вы могли бы поговорить с ней. Пусть она из ваших освещённых уст услышит, что она не изгой, хотя и римленка, что именно Ронов не мешает ей быть христианкой, и кровь языческих Цезарей, которая она обязана чёрными кудрями и смуглой кожей, не лишает её благодати. Вы скажете ей всё это, друг мой. Друг сказал, что скажет, и спросил, знает ли малютка катехизис? Нет, ответил синьор. И она не позволяла ей учить молитвы в стране, осквернённой римским идолопоклонством. Здесь, здесь в Барчестере она впервые научится лепетать священные слова. О, если бы её наставником стали вы! Да, понравилось доктору Прауди. Но он всё-таки был епископом и не собирался обучать маленькую девочку катехизису, а потом он сказал, что пришлёт ей учителя. Но вы поговорите с ней сами, ми лорд. Епископ сказал, что поговорит. Где он может её увидеть? В доме папы, с лёгким удивлением ответил синьор. у епископа не хватило духа спросить, кто ее папа, и ему пришлось покинуть ее, так и не разгадав тайны. Миссис Прауди в чуть менее парадном туалете вернулась к гостям, и ее супруг счел за благо прервать дружескую беседу с дамой, вызвавшей ее гнев. Подойдя к младшей дочери, он спросил, «Нетта, ты не знаешь, кто отец этой сеньоры Виссинирони?» Не виси не рони, папа, а Визи Нерони. Она дочь доктора Стенхопа. Я, пожалуй, подойду к Гризельде Грантли. С бедняшки за весь вечер никто не поговорил. Доктор Стенхоп. Доктор Визи Стенхоп. Да-да, он слышал, что дочь Стенхопа вышла замуж за негодяя итальянца. Значит, этот наглый голубой щенок, который допикал его разговорами сын Стенхопа, а дама, которая упрашивала его учить её дочку катехизису, дочь Стенхопа, дочь одного из его прибендариев, епископа прозгневался не меньше жены. Однако он не мог отрицать, что мать последней из ныронов весьма приятная женщина. Доктор Прауди выбежал в соседнюю комнату и увидел скопище грантлетян, среди которых возвышалась внушительная фигура архидиакона. Старик-настоятель, утонув в покойном кресле, сидел у камина. Епископ очень хотел быть любезным и притушить озлобление, вызванное его капелланом. Пусть мистер Слоп будет действовать fortiter in re, твёрдо Он же прольёт елей на бушующие воды, suo aviter in modo кроткого обращения. Прошу вас, не вставайте, господин настоятель, прошу вас, сказал он, когда старик попробовал подняться. Я весьма тронут, что вы почтили своим присутствием это собрание. Но мы еще не совсем устроились, и миссис Прауди не может принимать наших друзей, как ей хотелось бы. — Ну, господин Архидьякон, мы обошлись с вами оксфордцами не так уж сурово. — Да, — ответил Архидьякон, — вы только вырвали нам зубы и отрезали языки, но пока позволяете дышать и глотать. Ха — Ха-ха! о рассмеялся епископ не как-то просто отрезать язык оксфордскому светилу а зубы <свят> при нынешнем положении вещей деканы колледжей право сохраняют свободу действий не меньшую чем в дни когда гепдамодальный совет был в полном расцвете а ваше мнение господин настоятель старики и лорд не любят перемен ответил настоятель Так он в таком случае заметил архидиакон: вы просто жалкие путаники, и говоря откровенно, вы самым жалким образом не справились со своей задачей. Сознайтесь, что вы не сдержали и половины своих широковещательных обещаний. Ну что до ваших профессоров, неторопливо начал канцлер, но ему не суждено было закончить фразу. Говоря о профессорах, разнёс с у плеча канцлера негромкий приятный голос Вы, англичане, могли бы многому научиться у Германии, но вам мешает гордость. Оглянувшись, епископ увидел, что гнусный сын Стенхоупа настиг его и здесь. Настоятель уставился на Бертти как на адское видение, а с ним два-три пребендария и все младшие каноники. Архидиакон рассмеялся. Немецкие профессора, весьма учёные люди, сказал мистер Хардинг. Немецкие профессора, простонал канцлер так, словно он получил нервное потрясение из-за целить, которое могла лишь неделя пребывания в Оксфорде. Да, продолжал Этельберт, не понимая, чем немецкие профессора заслужили такое презрение оксфордских мудрецов. Конечно, в Оксфорде легче прославиться. В Германии профессора учат, а в Оксфорде они только делают вид, да и то, кажется, не всегда. Эти ваши университеты наделают вам хлопот, если вы ни с ни зайдёте поучиться у Германии. Ответить на это было нечего. Почтенные шестидесятилетние священнослужители не обсуждают подобных вопросов с молодыми людьми в таких костюмах и с такими бородами. «У вас в Пламстеде хорошая вода, господин архидиакон?» спросил епископ, чтобы переменить разговор. «Не дурная», — ответил доктор Грантли. «Но хуже его вина, милорд», — сказал остроумный младший каноник. «Ха-ха-ха», — -ха, засмеялся епископ, — «хороший погреб, отличная вещь!» «Ваши немецкие профессора, сэр, кажется, предпочитают пиво». сказал тощий пребендарий, склонный к сарказму. "Не то и не другое", ответил Берти. "Чем возможно и объясняется их превосходство. Иудейский же профессора. Это было уж слишком". Архидиакон вышел в одну дверь, канцлер в другую, прочие последовали за ними, и епископа остался лицом к лицу с молодым реформатором. "Я сам как-то был иудеем". начал Берти. Епископ не собирался терпеть ещё одного допроса, а Палестина его и вовсе не манила. Поэтому он вновь вспомнил неотложнейшее дело и потянул Этельберта в общества настоящего. Но тот не остался от этого в проигрыше, ибо Берти весьма правдиво поведал ему свои злоключения в святой земле. Мистер Хардинг, сказал епископ, догоняя бывшего смотрителя. Я хотел поговорить с вами о богодельне. Вы, разумеется, знаете, что туда должен быть назначен смотритель. Сердце мистера Хардинга забилось сильнее, и он ответил, что слышал об этом. Разумеется, продолжал епископ. Есть только один человек, которого я хотел бы видеть там. Не знаю, как вы на это смотрите, мистер Хардинг. Всё очень просто, ми лорд. Я приму этот пост, если мне его предложат, и обойдусь без него, если назначат другого. Епископ изъявил полнейшее удовольствие. Мистер Хардинг может не сомневаться, что никого другого туда не назначат, но, как мистеру Хардингу, наверное, известно, обязанности смотрителя кое-в чём меняются. Не согласится ли он обсудить подробности с мистером Слоупом? Мистер Слоуп тщательно изучил вопрос. Мистер Хардинг сам не знаю почему ощуствовал тревогу и досаду, что может ему сделать мистер Слоуп. Он же знал, что перемены будут. Кто-то должен объяснить их новому смотрителю и капеллан епископа вполне подходящее для этого лицо. Но как он не убеждал себя, у него по-прежнему было тяжело на сердце. Тем временем мистер Слоуп занял место, которое епископ освободил на кушетке сеньоры. и беседовал с ней, пока не настало время заняться ужином. Миссис Прауди наблюдала это без всякого удовольствия. Эта женщина смеялась над ее бедой, и мистер Слоуп слышал ее смех. Пронырливая итальянка, не то замужняя, не то бог знает что. Наглая ломака и кривляка, мерзко разубранная бархатом и жемчугом. Бархатом и жемчугом? которых не сорвали с её спины. А главное, разве она не считает себя красивей своих ближних? Было бы неверно думать, что в миссис Прауди говорила ревность. Любовь мистера Слоупа не была ей нужна, но ей нужны были его духовные и светские услуги, и она не желала уступать их такой твари, как сеньора Нерони. К тому же, она считала, что мистер Слоуп был обязан возненавидеть синьору, а судя по всему, он её отнюдь не возненавидел. Мистер Слоп, подплывая к ним, сказала она весьма недвусмысленным тоном: "Вы же здесь не в гостях. Будьте добры, проводите миссис Грантли в столовую". Миссис Грант ли услышала её слова, и миссис Прауди ещё не договорила, как намеченная жертва взяла под руку одного из пламстедских младших священников и ускользнула. Что сказал бы архидиакон, увидев её на лестнице с мистером Слоупом? Мистер Слоуп тоже услышал приказ миссис Прауди, но не поспешил его выполнить. Время, когда он ей беспрекословно повиновался, подходило к концу. Он пока не хотел с ней ссориться и вообще предпочёл бы избежать ссоры. Но он был намерен стать хозяином в этом дворце, а поскольку она хотела того же, война между ними была вполне вероятна. Прежде чем покинуть синьору, он велел поставить возле кушетки столик, не разрешить ли она что-нибудь ей принести. Ах, ей всё равно. Ничего, что угодно. Вот теперь она чувствует всю глубину своего несчастья. Теперь, когда остаётся одна, ну, кусочек цыплёнка, кусочек ветчины и бокал шампанского. Мистер Слоуп, краснее за своего патрона, вынужден был объяснить, что шампанского нет. Ничего, она выпьет хересу. И мистер Слоуп повёл в столовую мисс Трефойл. Не скажет ли она ему, спросил он, равны ли папоротники Барсетшира папоротникам Кандерленда. Он обожает папоротники, но мисс Трефоил ещё не успела открыть рта, как он подкинул её, зажатую между дверью и буфетом. Она выбралась оттуда только через 50 минут и голодная. Не покидайте нас, мистер Слоуп. сказала бдительная хозяйка дома, заметив, что ее раб пробирается через толпу к двери с запасами провианта на высоко поднятом подносе. Мистер Слоуп объяснил, что синьора Нероне ждет ужина. — Пусть ужин отнесет ей брат, мистер Слоуп, — громогласно объявила миссис Прауди. — Причем тут вы? — Прошу вас, мистер Слоуп. Мистер Стенхоуп, конечно, позаботится о сестре. Этот Альберт в дальнем углу столовой весьма приятно проводил время, ухаживая за младшей дочерью миссис Прауди. Я не смог бы выбраться отсюда, даже если бы Моделина умирала с голоду, откликнулся он. А летать я не умею. Гнев миссис Прауди вспыхнул ещё жарче, Когда она увидела, что и её дочь перешла на сторону врага, а когда на перекор её возражениям, открыто нарушая её прямой приказ, мистер Слоуп ушёл в залу, чаша её возмущения переполнилась. Что за манеры? Я этого не допущу, пробормотала она и в негодовании проложив себе путь через толпу гостей, следовала за мистером Слоупом. В зале не было никого, кроме грешной пары. Синьора уютно ужинала, а мистер Слоуп наклонялся над ней, оказывая ей нужную помощь. Они беседовали о школах дня субботнего, и синьора как раз сказала, что сама она не может прийти к детям научить их, её заветная мечта нельзя ли прислать их к ней. Когда же это свершится, мистер Слоуп, спросила она. Появление миссис Прауди избавило мистера Слоупа от необходимости связать себя обещанием. Миссис Прауди приблизилась к кушетке вплотную, несколько мгновений пристально смотрела на грешников, а потом удалилась в гостиную, сказав: "Мистер Слоуп, Вы нужны его пресвиществу внизу. Я буду весьма вам обязана, если вы пойдёте к нему. Мистер Сلوب что-то пробормотал и направился к лестнице. Он достаточно знал свою покровительницу и прекрасно понимал, почему его услуги вдруг понадобились епископу, но не хотел оказаться героем бурной сцены или прослыть дамским угодником. Она всегда такая, Осведомилась сеньёра вслед ему. "Да, всегда с ударыня", сказала вернувшаяся миссис Прауди. "Всегда не терпит дурных манер и поведения". И прошествовав через залу, она вышла вслед за мистером Слоупом. Сеньёра не пошла за ней только потому, что не могла, но она расхохоталась. И её смех гнался за миссис Прауди по всей лестнице, обладая сиёра даже ловкостью Гримальди, лучше отомстить она не сумела бы. Мистер Слоп, сказала миссис Прауди, нагнав преступника у двери столовой. Как вы могли оставить моих гостей, ради этой накрашенной и изавели? Вы меня удивляете. Но ведь она не может ходить, миссис Прауди. Кто-то же должен был о ней позаботиться. Не может, повторила та. Я б её научила ходить. Как она тут оказалась? Такая наглость, такое кривляние! В передней и в соседних комнатах гости разбирали плащи и шали, готовясь откланяться. Миссис Прауди старательно улыбалась всем и каждому, но это у неё получалось плохо. Слишком много ей пришлось перенести. Постепенно гости разошлись. Пришлите карету поскорее, сказал Этельберт родителям, когда они собрались уходить. Младшие Стенхоуп остались наедине с семейством епископа, и все почувствовали большую неловкость. Все пошли было в столовую, но тут епископ вспомнил, что дама в зале одна, и они вслед за ним поднялись туда. Миссис Прауди не отпускала мистера Слопа и дочерей от себя ни на шаг, дабы помешать ему облажать себя, а им оскверниться. Епископ в смертельном страхе перед Берти и иудеями беседовал с Шарлоттой об итальянском климате. Берти и синьори пришлось занимать друг друга. Но как, Моделина, ты всё-таки получила свой ужин? спросил Берти простодушно, а может быть и злокозненно. "О, да", ответила Моделина. "Мистер Слоуп любезно принёс его мне. Однако боюсь, он слишком затруднил себя". Миссис Прауди посмотрела на неё, но промолчала. Взгляд её означал следующее: "Если ты ещё хоть раз окажешься в этом доме, можешь ломаться и дерзить, как тебе угодно". Наконец вернулась карета с тремя итальянскими слугами, и ла сеньору Маделлину Визи Нерони унесли прежним порядком. Хозяйка дворца удалилась в свою опочивальню, далеко недовольная своим первым званым вечером в Барчестере.